Кассета шестая, дорожка вторая, продолжение страницы 450. Объем совокупного предложения определяется такими факторами уровнем рыночных цен, потенциально возможным объемом производства в стране, уровнем издержек производства продукции коммерческой выгодой ее выпуска. Между макроэкономическим спросом и макроэкономическим предложением существуют определенные взаимосвязи. Они выступают в виде сквозных взаимозависимостей. Так структура совокупного спроса, набор всех оплачиваемых потребностей воздействует на состав совокупного предложения, набор всех продаваемых товаров и услуг, а тем самым влияет на структуру национального производства, сумму всех отраслей и видов хозяйственной деятельности, нужно в конечном счете для удовлетворения платежеспособного спроса общества. Страница 451. Действует и обратная связь. Структура всего производства во многом обуславливает структуру совокупного предложения и через рынок предопределяет все разнообразие покупательского спроса. Объекты регулирования в масштабе всего рыночного хозяйства можно графически отобразить в виде двух круговых диаграмм. 17 Рисунок 17.2 Рисунок 17.2 Макроэкономические пропорции рыночного хозяйства На рисунке изображено два круга Один макроэкономический спрос Другой макроэкономическое предложение Конец описания рисунка Закон равновесия макроэкономического спроса и макроэкономического предложения стал действовать в полной мере в условиях классического капитализма когда доминировала свободная конкуренция Такие условия, как известно, были в 18-19 веках в Англии. Не случайно механизм рыночного регулирования национального хозяйства впервые теоретически изучил А. Смит. В широко известной книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» он выдвинул и обосновал три фундаментальных положения о механизме рыночного регулирования. Первое положение – о невмешательстве государства в регулирование рыночной экономики. Этот принцип получил формулировку «lesse faire» от французского «пусть все идет своим чередом». В книге о богатстве народов А. Смит четко определил все виды государственных расходов на оборону страны, на отправление правосудия, на некоторые общественные работы и общественные учреждения для содействия торговли, ее стимулирование для образования. Как видим, в государственных расходах не указаны затраты на развитие производства и управление экономикой. Если государство не является макрорегулятором, то спрашивается, кто и что является им. Второе положение – о невидимой руке, которая как бы подталкивает всех частных производителей товаров и услуг к действиям на благо общества. По словам А. Смита, Заботящийся о собственной выгоде предприниматель невидимой рукой направляется к цели, которая вовсе не входила в его намерение. Невидимой рукой является, разумеется, рынок. Страница 452. Каждый товаропроизводитель, стремясь удовлетворить какой-то конкретный платежеспособный спрос, материально заинтересовывается в общем деле удовлетворением совокупных потребностей общества. Третье положение – о механизме рыночного саморегулирования. Этот механизм включает в себя прямые и обратные экономические связи между товарным производством, предложением товаров, и рыночным спросом. Прямая связь заключается в том, что производство, предложение товаров предопределяет спрос. Все частные, независимые, друг от друга предприниматели самостоятельно решают проблемы, касающиеся потребностей спроса покупателей. Что, как и для кого производить. Однако в условиях классического капитализма единоличные производители, не способные повлиять на рыночные цены, действуют как бы вслепую, не зная реальных покупателей и их запросов. Поэтому связь, стихийно складывающаяся между производством, предложением и спросом, может часто давать сбои, не достигая поставленной цели. Всех товаропроизводителей выручает обратная связь, идущая от рынка к производству. Такой связью служит система рыночных цен, постоянно посылающая сигналы информацию о соотношении спроса и предложения. Эта информация позволяет вносить поправки в производственные действия предпринимателей, Они переключаются на выпуск таких товаров, которые пользуются повышенным спросом и являются более выгодными. Между тем, А. Смит не ответил на важный вопрос – Как обеспечивается равенство объемов спроса и предложения в масштабах страны. Эту проблему попытался решить французский экономист Ж. Б. Сей, считавший себя последователем английской классической политической экономии. Он сформулировал закон рынка, согласно которому рыночный обмен товара на товар устанавливает равновесие предложения и спроса. ЖБ приписывают изречения, кавычки открываются предложение порождает свой собственный спрос. Кавычки закрываются. Однако, закон СЭЯ, безусловно, верен только для бартовной торговли, обмена товара на товар без денег. Когда же имеет место обращение товар-деньги-товар, автоматическое равенство объема предложения и объема спроса чаще всего не устанавливается. Например, продавец, получивший за реализованный продукт деньги, может обратить свободные деньги в сбережения. Последнее означает, что сбережения подрывают равенство, между предложениями и спросом. Неоклассики предприняли попытку спасти закон рынка СЭЯ. Они рассуждали так. Население с выгодой для себя обращает сбережения в инвестиции. Люди знают, что на денежном рынке сбережения за определенный банковский процент преобразуются в производственные капиталовложения. Страница 453. Причем ставка процента как бы следит за тем, чтобы сделать выгодным обращение сбереженных денег в инвестиции. Иначе говоря, уровень процента, который устанавливается в зависимости от соотношения предложения денег и спроса на них, регулирует и уравнивает объемы сбережений и объемы инвестиций. Модель классической саморегулирующей рыночной экономики наглядно отображена на рисунке 17.3. Рисунок 17.3, модель саморегулирующейся экономики, из-за сложности не начитывается. Представим себе гигантскую ванну. В ней объем воды, ее запас, соответствует объему выпускаемой продукции и занятости рабочей силы. Сливная труба изображает поток сбережений населения, S с индексом B. Кран обозначает ставку процента, P с индексом C, которая соединяет поток сбережений и поток инвестиций, и пополняющий ванну. Согласно этой схеме закон рынка обеспечивает равенство объемов предложений и спроса значит невозможны экономические кризисы. Сбалансированность величин сбережений и инвестиций и полную занятость рабочей силы, безработица исключается. Вот так, чисто теоретически, умозрительно, неоклассики решили проблему достижения стабильного, пропорционального, развития рыночной экономики. Наряду с этой проблемой неоклассики задались и другим важным вопросом. Способен ли рынок обеспечить социальную стабильность общества, связанную с распределением доходов? Распределение доходов в либеральной рыночной экономике. Исходный теоретический вопрос можно поставить следующим образом. По каким принципам должен распределяться совокупный доход общества, валовой национальный продукт, национальный доход, среди всех граждан? По этому вопросу высказываются две прямо противоположные точки зрения. Страница 454. Согласно одной из них, ее проповедуют сторонники многих религиозных, этических, социалистических и иных концепций распределение всего дохода общества должно основываться на принципах равенства и справедливости. Идею такого уравнительного распределения можно наглядно представить в виде графика. Рисунок 17.4 Рисунок 17.4 равномерное распределение дохода среди всех семей. Описание рисунка. На рисунке изображен график, ось, абсцисс которого обозначает семьи в процентах, ось ординат, доход в процентах. Обе оси оцифрованы через 20 единиц. 20, 40, 60, 80, 100. Из точки начала координат проведена прямая линия через точки с координатами 20, 20, 40, 40, 60-60, 80-80 и 100-100. Конец описания рисунка. График на рисунке 17.4 показывает абсолютное равенство в распределении дохода в обществе. Как видно, любой данный процент семей получает соответствующую долю дохода. 20% семей имеют 20% дохода, 40% семей, 40% дохода и так далее. По-видимому, такое распределение теоретически предопределяет социальную стабильность общества. Сторонники либеральной рыночной экономики исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Распределение дохода в обществе не может и не должно строиться на принципах равенства и справедливости. Рыночная система – это такой хозяйственный механизм, который не может обладать какой-либо совестью. Он не является носителем моральных норм. На каких же принципах основано распределение дохода в обществе в классической и неоклассической модели либеральной рыночной экономики? А. Распределение богатства должно учитывать неравенство способностей людей. Каждый человек находит соответствующее применение своим природным способностям. Так люди с интеллектуальными способностями находят удовлетворение в занятиях наукой, медициной, юриспруденцией и тому подобное. Кто обладает исключительными физическими данными, идет, скажем, в профессиональный спорт. Страница 455. Человек, одаренный эстетическим талантом, становится музыкантом-художником. Б. Каждый человек, владеющий каким-то фактором производства, должен получить доход, равный вкладу своего фактора. Как мы помним, этот принцип обосновал американский экономист Дж. Б. Кларк в книге «Распределение богатства». В. Либеральная рыночная экономика базируется на безраздельном господстве частной единоличной собственности, которая допускает высокую степень неравенства доходов. В свободной рыночной экономике от частной собственности зависят также экономическая и социальная свободы. По словам известного французского экономиста М. Алле, существует весьма сильная корреляция, взаимозависимость между масштабами частной собственности и масштабами свобод. Кавычки открываются. В стране, в которой я живу, я вижу, что частная собственность дает богатым большую степень свободы. Тот, у кого нет денег, кто нуждается в работе, не является свободным. Или же у него есть работа, но он может ее потерять, что сокращает его свободу выражения мнений. В конечном счете в наших западных, так называемых либеральных обществах очень мало свободных людей. Кавычки закрываются, примечание первое. Мировая экономика и международные отношения, 1989, номер 11, страница 40, конец примечания. В либеральном рыночном хозяйстве действует правило. Богатство порождает богатство. Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки собственность больше всего влияет на неравенство в распределении доходов. По данным правительства Соединенных Штатов Америки в 1983 году 10% семей, получавших самые высокие доходы, ежегодный доход 50 тысяч долларов и более, владели 72% всех акций, 86% необлагаемых налогом облигаций, 70% облагаемых налогом облигаций, 50% всего недвижимого имущества. Г. Распределение доходов должно стимулировать увеличение производства и рост его эффективности. Если же одинаково вознаграждать тех, кто дает высокую выработку, и тех, кто ленится, и дает мало продукции, это уменьшит стремление людей больше зарабатывать за счет улучшения производственных показателей. Д. В условиях свободной конкуренции естественным является неравенство полученных доходов. Высокими будут доходы у того, кто преуспел в рыночном соперничестве и, напротив, Тех, кто потерпел неудачу, может ждать разорения. Итак, сторонники концепции либеральной рыночной экономики считают, что равенство, справедливость в распределении доходов, несовместимо с рыночной системой и может подорвать ее. Неравенство в распределении графически изображается с помощью кривой Лоренца. Рисунок 17.5. Страница 456. Рисунок 17.5. Кривая Лоренца – из-за сложности не начитывается. Кривая Лоренца характеризует степень реально достигнутого неравенства в распределении дохода среди семей. 40% семей получает 20% дохода, 60% семей 40% всего дохода и так далее. На основе данных кривой Лоренца определяется так называемый децильный, от латинского decem, 10, коэффициент. Этот коэффициент показывает во сколько раз 10% самых богатых семей превосходят по уровню дохода 10% самых бедных. Для либеральной рыночной экономики, как таковой, характерна тенденция к углублению неравенства в распределении общественного дохода между гражданами. По мере увеличения богатства общества углубляется социальная дифференциация населения. Это приводит в конечном счете к тому, что значительная часть населения опускается ниже официально признанной черты бедности. Такой результат не случайен. Как считают сторонники свободной рыночной экономики, при идеальном распределении общественного богатства оно должно доставаться только собственникам факторов производства – труда, капитала и земли. Однако остается без ответа очень важный вопрос – какие средства к жизни должны получить многочисленные члены общества, которые лишены производственных факторов? Пожилые люди, переставшие работать по найму, инвалиды, дети, а также лица, имеющие рабочую силу, но не могущие в данный период найти ей применение, безработные временно потерявшие работоспособность по болезни и так далее. Все они не участвуют в создании общественного продукта, а поэтому, выходят, не могут претендовать на свою долю в общем пироге. В чистой рыночной экономике, не признающей вмешательство государства в хозяйственную жизнь, им остается уповать лишь на частную благотворительность. Страница 457. Ориентация с самого начала экономических реформ в России на создание либеральной рыночной экономики дала явно отрицательные результаты. По официальным данным, за 1992-1994 годы существенно усилилась дифференциация населения по доходам и материальной обеспеченности. Доходы 10% наиболее обеспеченного населения к концу 1994 года превышали доходы 10% наименее обеспеченного населения в 14-15 раз, в то время как в 1991 году этот показатель не превышал 4,5 раз. Вместе с тем общепризнано, что соотношение децильных коэффициентов 10 к 1 является показателем социального неблагополучия. В статистике применяется еще один показатель дифференциации доходов среди населения. Выделяется 5 20% групп с разными размерами доходов. Динамика этого показателя в последние годы в России отображена в данных таблицы 17.1. Таблица 17.1. Распределение общего объема денежных доходов населения в 1992-1995 годах из-за сложности не начитывается. Данные таблицы 17.1 свидетельствуют, во-первых, о том, что в 1992-1995 годах в той или иной мере уменьшился удельный вес первых четырех групп в общей сумме денежных доходов населения. Это уменьшение составило от 1 до 4% пунктов. Во-вторых, значительно возросла доля пятой группы с 38,3% до 46,9%. Это означает, что в ней произошла существенная концентрация доходов, В-третьих, резко усилилась неравномерность распределения денежных доходов в нашей стране. Если у 40% населения с наименьшими доходами душевой доход здесь в 1995 году был в 2,5 раза ниже среднего уровня для всех групп, то у 20% населения из пятой группы душевой доход в 2,3 раза превысил средний уровень. Таким образом... Либеральная рыночная экономика принципиально не может гарантировать реализацию права человека на достойную жизнь. Она имеет тенденцию углублять неравенство в распределении доходов между гражданами. В результате возникает и усиливается социальная нестабильность в обществе. В заключении возникает вопрос: какова же историческая судьба либеральной рыночной системы как макрорегулятора на Западе? Страница 458. Параграф 2. Государственный регулятор макроэкономики. Крах рыночного саморегулирования. Механизм рыночного саморегулирования имеет исторические границы своего действия. Он в состоянии исправно выполнять свои функции, во-первых, при наличии на рынке массы мелких и независимых товаровладельцев. Во-вторых, при условии развития свободной конкуренции. В-третьих, в полной мере должна проявляться регулирующая роль рыночных цен. Но в начале 20 века на рынке произошел полный переворот в результате появления и развития мезоэкономики. Для всего 20 века стало характерно господство в производстве и обращении крупного корпоративного и финансового капитала. На смену свободной конкуренции пришло доминирующее положение монополий и олигополий. Субъекты мезоэкономики разрушили весь механизм рыночного регулирования поведения продавцов и покупателей. На рынке свободной конкуренции негативно сказались следующие действия мезоэкономики. А. В границах сферы своего влияния мезоэкономика парализовала стихийное действие законов спроса и предложения в ценообразовании. Мезокомплексы сами стали устанавливать монопольные цены на подавляющую часть продукции. Тем самым был подорван обратное регулирующее воздействие рыночных цен на производство. Как известно, монополии исключают действие закона предложения. Б. Мезохозяйства использовали стихийный, неконтролируемый рынок для установления ценового беспредела, развязывания в своих интересах инфляционного роста цен. Однако при инфляции нарушается действие механизма развития спроса и предложения, который свойственен свободному конкурентному рынку. В. Мезосистемы воспользовались, как говорится, свободой рук на стихийном рынке для крупномасштабных спекуляций. Эти спекуляции подорвали рыночное равновесие равенство совокупного спроса и совокупного предложения. Как известно, крах биржевых спекуляций на Нью-Йоркской фондовой бирже, происшедшей 24 октября 1929 года, послужил катализатором грандиозного мирового экономического кризиса, который обрушился на страны Запада в 1929-33 годах. По-видимому, короткая волна обычного экономического цикла слилась с длинной волной, повторяющейся примерно один раз в 50 лет. И в результате произошло как бы удвоение по глубине падения производства. Выпуск продукции в промышленности уменьшился на 46%. Безработица охватила 26 миллионов человек. Реальные доходы населения снизились на 60%. Своего рода губительный девятый вал обрушился на классическое учение о макрорегуляторе. На фоне развалин мирового хозяйства для всех стала очевидной полная несостоятельность многих догм, устаревших положений классической и неоклассической экономической теории. Страница 459. Что было отвергнуто в экономической теории и что нового появилось вместо того, что признано ошибочным? Стало очевидно, что стихийная рыночная экономика уже не может обеспечить прочное равновесие совокупного предложения и совокупного спроса. Вместе с тем пришло своего рода озарение для тех, кто верил неоклассическим догмам. Рыночная система не в состоянии избавить общество от кризисов и безработицы. Одновременно было опровергнуто положение о том, что в рыночной экономике действует чистая и совершенная конкуренция. К месту будет упомянуто, что в 1933 году появилась книга «Дж. Робинсон. Экономическая теория несовершенной конкуренции» и книга Э. Чемберлина «Теория монополистической конкуренции». Таким образом, все уяснили реальное положение дел. В 20 веке имеет место несовершенная конкуренция. Это, как мы знаем, означает широкое распространение естественных, легальных и иных монополий, господство в отраслях промышленности и олигополий, развитие монополистической конкуренции. Оказалось несостоятельным утверждение, что норма процента якобы автоматически поддерживает общую сбалансированность потока денежных сбережений, потока инвестиций, подобно действию крана в ванне. На самом деле, ставка процента не способна объединить в единый поток сбережения населения и капитальные вложения в производство. Обладатели сбережений и инвесторы имеют разные планы и мотивы действий. В домашних хозяйствах свободные денежные средства не идут на инвестиции, а расходуются на разнообразные нужды семьи. Деньги накапливаются для крупных покупок, создается запас ликвидных средств на непредвиденные случаи, осуществляются платежи по страхованию жизни и имущества, деньги идут на образование детей и так далее. Инвесторами выступают как домашние хозяйства, так и банки. Величина их инвестиций зависит не только от нормы процента, но и от норм прибыли, а также от фазы делового цикла, спада или подъема. Опровергнутым оказался также тезис о том, что система рыночных цен способна как бы автоматически обеспечивать обратное воздействие на производство товаров и тем самым выравнивать объемы макроспроса и макропредложения. Была выявлена необходимость создавать новый механизм выравнивания совокупных величин спроса и предложения. Наконец стало очевидно, что национальная экономика не в состоянии успешно развиваться без всякого вмешательства государства. Настало время подыскивать новый макроэкономический регулятор. Страница 460. Его государство в Соединенных Штатах Америки взяло на себя все время ответственности за выход из глубокой экономической пропасти. Избранный в 1932 году президентом Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт получил чрезвычайные полномочия для проведения нового курса экономической политики. Этот курс 1933-1938 включал в себя в частности следующие меры государственного регулирования макроэкономики. Первое. Государство спасло кредитную систему от полного развала благодаря тому, что гарантировало сохранность вкладов населения. Второе. Было снижено бремя долгов граждан на 40% с помощью обесценения денег. За долги расплачивались потерявшими прежнюю стоимость долларами. Третье. Закон о восстановлении промышленности 1933 предусмотрел введение в практику кодексов честной конкуренции. По ним устанавливались на определенном уровне цены на продукцию, распределялись рынки сбыта и тому подобное. Четвертое. Закон о регулировании сельского хозяйства 1933 предусмотрел повышение цен на сельскохозяйственную продукцию, чтобы спасти фермеров от разорения. Государство стало платить фермерам компенсацию за сокращение посевной площади и поголовья скота для предотвращения перепроизводства и связанного с ним разорительного падения цен. Пятое. В интересах сокращения безработицы правительство организовало общественные работы. Шестое. Для преодоления обнищания трудящихся было введено регулирование заработной платы. Впервые введен прожиточный минимум и установлена минимальная заработная плата. Государство стало оказывать материальную помощь объедневшим слоям населения. На практике была доказана высокая эффективность антикризисной политики государства. Итак, в 30-е годы на Западе назрел и был осуществлен подлинно революционный переход к совершенно новому хозяйственному механизму регулирования национальной экономики, призванному спасти господствующую социально-экономическую систему от гибельных потрясений. Непременным компонентом перехода к качественному иному макро -регулятору стал переворот в неоклассическом направлении экономической теории. Кейнсианская революция в теории. Выдающийся английский экономист Джон Кейнс создал новую парадигму от греческого парадигма «пример-образец», то есть теорию и модель постановки проблем, Ставших образом решения макроэкономических задач. Эта парадигма положила начало новому разделу экономической теории макроэкономики и переходу к такому ее регулятору, который способен обуздать стихийные разрушительные силы рынка. Страница 461. Каковы новые принципы кейнсианства, отличающие его от классиков и неоклассиков в вопросе о макроэкономическом регуляторе? Первый принцип. Регулятором национальной экономики в целом является не рынок, а государство. Основные отличия государственного регулятора от рыночного отображены ниже. Признаки рыночного и государственного регулятора экономики. Рыночный регулятор. Хозяйственные решения, что, как и для кого производить, принимаются на уровне микроэкономики и в интересах фирм и домашних хозяйств. Управляющее воздействие оказывается на горизонтальные партнерские экономические связи между фирмами и домашними хозяйствами. Регулирование хозяйственных связей базируется только на договорных началах и материальных интересах. Государственный регулятор. Управленческие решения принимаются на макроуровне и учитывают общенациональные цели и интересы. Управление национальным хозяйством строится по вертикали, по направлению сверху вниз, от государства к фирмам и домашним хозяйствам. Иерархические связи в порядке подчинения низшего звена экономики высшему часто строятся на внешнеэкономическом принуждении, налоги, таможенные сборы и тому подобное. Помимо политических функций, государство осуществляет также экономические функции. Оно становится ведущим субъектом национальной экономики, наделенным своей собственностью. На этой основе образуется, как известно, особый государственный сектор макроэкономики. Он создается двумя путями. А. Через национализацию, а государственнее хозяйство благодаря выкупу имущества у иных собственников. Б. Через создание предприятий новейших отраслей промышленности, порожденных научно-технической революцией за счет инвестиций. Второй принцип. Прогнозирование и планирование национальной экономики. Основой государственного регулирования являются научные прогнозы социально-экономического развития страны на один год, среднесрочную 3-5 лет и долгосрочную перспективу 10-20 лет. Такие прогнозы способствуют достижению народно-хозяйственной пропорциональности, определяемой с помощью национальных счетов и межотраслевых балансов. Как правило, имеется три варианта прогноза: пессимистический. С наименьшими по величине показателями, оптимистический с наибольшими значениями показателей, базовый с более реалистическими показателями. Он принимается за основу плана. Страница 462. Государственный план отражает стратегические направления и задачи экономического и социального развития страны. По степени жесткости плановых заданий различают два вида планов. Директивный, строго обязательный для исполнения, применяется прежде всего на государственных предприятиях. Индикативный, рекомендательный, ориентирующий. Такой план состоит из ряда программ, предусматривающих решение отдельных социально-экономических задач. К их выполнению привлекаются фирмы путем предоставления государственных заказов. Заказы обеспечиваются ресурсами и являются весьма прибыльными. Государство отбирает фирмы, проведя соответствующие конкурсы такая форма регулирования деятельности предприятий особенно распространена в Соединенных Штатах Америки разъясняя студентам как функционирует национальная экономика Валеонтьев сравнивает ее с яхтой в море кавычки открываются чтобы дела шли хорошо нужен ветер это заинтересованность руль государственное регулирование у американской экономики слабый руль нельзя делать так как говорил Рейган: поднимите паруса Пусть их наполнит ветер, и идите в кабину коктейль пить. Так нас и на скалы вынесет, разобьет яхту в дребезги. Я думаю, что более правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная инициатива, но и государство играет большую роль, влияя на развитие экономики в лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у которых в настоящее время можно чему-то поучиться, я бы выбрал не Соединенные Штаты Америки, а Японию. Кавычки закрываются, примечание первое. Леонтьев В. Экономическое С. Теории, исследования, факты и политика. Страница 15. Конец примечания. Кстати, Япония имеет более чем 30-летний опыт общегосударственного планирования в условиях рыночного хозяйства. Здесь регулярно составляются средние и долгосрочные программы социально-экономического развития, которые являются индикативными, рекомендательными и безадресными. На практике большинство компаний в значительной степени строят свою производственно-коммерческую деятельность, исходя из прогнозов и рекомендаций общего плана. С 1956 года в Японии было составлено 10 планов, большинство из них было успешно выполнено. Например, среднегодовые темпы прироста волового национального продукта в реальном выражении в 1956-60 годах намечались на уровне 5%, а фактически достигнуто 8,7%. В 1961-70 годах, соответственно, 7,2% и 10,7% и так далее. В 1962-1969-1977 и 1987 годах правительство утвердило, имеющие законную силу, комплексные планы национального развития, имеющие целью обеспечить основу сбалансированного развития страны. Итак, опыт Японии убедительно показывает, в условиях рынка общегосударственное планирование является эффективным и важнейшим фактором экономического роста. Страница 463. Третий принцип – осуществление государством политики эффективного спроса. Дж. Кейнс в труде «Общая теория занятости, процента и денег». 1936, поставил перед собой задачу исследовать причины спадов производства и увеличения безработицы. Эти причины он увидел в недостаточности покупательского спроса на предметы личного потребления и на средства производства. Такая недостаточность, по его мнению, обусловлена тем, что по мере роста доходов снижаются темпы увеличения спроса на полезные блага, у людей уменьшается склонность к потреблению и усиливается стремление к сбережениям. Дж. Кейнс утверждал, кавычки открываются, «Основной психологический закон состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход». В кавычки закрываются, примечание первое. Кейнс. Дж. М. Общая теория занятости, проценты и денег. Москва, 1978, страница 157. Конец примечания. Одновременно предприниматели предъявляют недостаточный спрос На средства производства, поскольку, как полагал Дж. Кейнс, снижается прибыльность производства, и бизнесмены проявляют склонность к потере веры в будущие доходы. В этих условиях они предпочитают, не вкладывая деньги в производство, давать их в суду и получать высокую и устойчивую норму процента. Центральная задача государства по Кейнсу состоит в том, чтобы обеспечить высокий объем эффективного спроса, ведущего к росту доходов. Предполагается развивать два вида спроса. А. Спроса населения на предметы потребления. И. Б. Спроса предпринимателей на инвестиционные товары, средства производства. В результате эффективность спроса выражается как в увеличении занятости и росте благосостояния населения, так и в росте прибыли фирм. Новым в экономической теории стало то, что кенсианство впервые раскрыло структуру макроэкономического спроса, в том числе расходов на экономику, осуществляемых государством. В западной экономической литературе макроспрос рассматривается как планируемые расходы. Они представляют собой сумму, которую государства, домашние хозяйства и фирмы планируют израсходовать на товары и услуги. Внутри страны такие расходы, обозначаемые английской прописной и составляют сумму потребления английская прописная C, инвестиций английская строчная I и государственных закупок английская прописная G. Примечание второе. Здесь и далее приводятся буквенное обозначение экономических показателей принятые в зарубежной экономической литературе и национальном счетоводстве. Начальные буквы соответствующих английских слов. Конец примечания. Формула и равняется C плюс строчная I плюс G. Вот так выглядит структура всех расходов, используемый воловой внутренний продукт в некоторых странах. Таблица 17.2. Страница 464. Таблица 17.2. Планируемые расходы в некоторых странах. В процентах. Колонки. Страны и год. Воловой внутренний продукт. Потребление домашних хозяйств, C, Воловые инвестиции, I, государственные закупки, G, строчки. Соединенные Штаты Америки 1993, Япония 1992, Россия 1993. Итак, Соединенные Штаты Америки. 1993. Валовой внутренний продукт 100%. Потребление домашних хозяйств C 69. Валовые инвестиции I 13. Государственные закупки G 18. Япония. 1992. Воловой внутренний продукт 100%. Потребление домашних хозяйств C 57%, воловые инвестиции I 34%, государственные закупки G 9%. Россия 1993. Воловой внутренний продукт 100%, потребление домашних хозяйств C 48%, воловые инвестиции I 31% и государственные закупки G 21%. Конец описания таблицы. Чтобы выделить отдельно все государственные расходы, спрос государства, требуется расшифровать потребление домашних хозяйств С. Надо вычесть из суммы доходов Y налоги государства T. При этом определяется так называемая функция потребления. C равняется Y минус из этой формулы вытекает, что потребление зависит от располагаемого дохода. Располагаемый доход Y T это совокупный доход Y за вычетом налогов T, то есть располагаемый доход то, чем население может самостоятельно распорядиться. Отсюда вытекает, что в государственный бюджет поступает следующая сумма переменных величин из состава И всех планируемых расходов Т плюс g после проведенного анализа можно подвести его итоги стало очевидно что совокупный спрос планируемые расходы распадается на три части и равняется скобки открываются y минус t скобки закрываются плюс i плюс скобки открываются T плюс G. Скобки закрываются. Это позволяет определить три направления государственной политики эффективного спроса. Увеличение спроса населения на предметы потребления, следствием этого является рост занятости. Расширение спроса предпринимателей на инвестиционные товары, это ведет к увеличению производства и занятости. Рост государственных расходов на экономические и социальные цели. Кенсианское учение не ограничилось определением направлений политики эффективного спроса. Четвертый принцип. Политика эффективного спроса опирается на научные макроэкономические модели, которые необходимы для управления национальным хозяйством. Дж. Кейнс придал экономической теории новое качество. Это особенно заметно на фоне классической политической экономии, которая сосредоточила внимание на чисто теоретическом анализе стихийной регулирующей роли системы цен, не принимая в расчет количественные стороны этого процесса. Кейнсианство открыло первую страницу в эконометрическом анализе национального хозяйства. Страница 465. В его арсенал вошли важнейшие математические инструменты и приемы. Впервые стали применяться агрегированные экономические величины, суммарно охватывающие все национальное хозяйство были выделены независимые переменные величины, которые не поддаются непосредственному воздействию государства, склонность населения к потреблению и накоплению, ставка процента и другие. Обнаружены зависимые переменные, на которые влияют независимые переменные величины, масштабы занятости работников, объем национального дохода и тому подобное. Установлены количественные связи указанных двух групп изменчивых величин в математических моделях. Дж. Кейнс не признавал неизбежности массовой безработицы и полагал, что возможно и необходимо регулируемое государством национальное хозяйство. В связи с этим он исследовал закономерные количественные связи макроэкономических величин, совокупных капиталовложений и национального дохода, инвестиций и занятости населения, национального дохода, потребления и сбережений, совокупного количества денег в обращении, уровня цен, заработной платы, прибыли и процента. Джи Кейнс стремился найти такие переменные величины, которые поддаются осознанному контролю или управлению со стороны центральных властей в рамках существующей хозяйственной системы. Он широко использовал категории ожиданий, ожидаемую прибыль, перспективные издержки производства, ожидаемые изменения цен, стоимости денег, проценты и так далее, которые носят вероятностный характер и необходимы для экономического прогнозирования. Кенсианская теория выделила в качестве центральных три модели функциональной зависимости. Одна из них отражает зависимость ставки процента R от дохода Y. R равняется функции F от Y. Чем выше доход населения, тем больше спрос на деньги у банков и тем выше ставка процента. Рисунок 17.6 – кривая ставки процента. Рисунок из заслуженности не начитывается. Страница 466. На рисунке 17.6 показана прямая зависимость ставки процента от дохода. Рост доходов населения с Y1 до Y2 увеличивает банковский спрос на деньги, а стало повышает ставку процента с R1 до R2. Другая модель характеризует зависимость объема инвестиций от ставки процента. i равняется функции от r. Чем больше норма процента, чем дороже кредит, тем меньше объем инвестиций. Эта обратная зависимость представлена на рисунке 17.7. Рисунок 17.7 кривая инвестиций из-за сложности не начитывается. На рисунке 17.7 мы видим, что увеличение нормы процента с R1 до R2 уменьшает соответственно объем инвестиций с I от R1 до I от R2. Наконец имеется модель, которая отражает зависимость величины дохода от объема инвестиций. Y равняется функции от I. Дж. Кейнс. Придавал большое значение инвестициям Как такой независимой переменной величине Которая влияет на зависимые от нее переменные величины Занятость, доход нации, потребительский спрос населения В связи с этим он разработал теорию мультипликатора Которая определяет эффективность государственных расходов С точки зрения воздействия их на объем общественного производства Занятость, доход и рынок а тем самым на эффективный спрос. Объем национального дохода и совокупного спроса находится в определенной количественной зависимости от общей суммы инвестиций всех производственных и непроизводственных расходов. Эту количественную связь выражает особый коэффициент мультипликатор от латинского мультипликатор умножающий. Этот коэффициент представлен в следующей формуле. Дельта Y равняется K дельта I, где дельта Y прирост дохода, Δi – прирост инвестиций, и K мультипликатор. Дж. Кейнс так охарактеризовал мультипликатор инвестиций. Кавычки открываются. Когда происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в K раз Превосходит прирост инвестиций. Кавычки закрываются. Примечание первое. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва, 1978, страница 179. Конец примечания. Он утверждал, что расширение инвестиций ведет к увеличению занятости, а потому и дохода общества и тем самым к повышению потребительского спроса. Страница 467. Этот мультипликационный эффект объясняется своеобразной цепной реакцией. Первичные капитальные вложения в одну отрасль вызывают потребность в росте производства, соответственно, доходов во многих смежных отраслях, поставляющих строительные материалы, сырье, энергию, машины и так далее. Подытоживая сказанное, важно отметить практические итоги Кенсианской революции. Принципы кенсианской модели государственного регулирования легли в основу социально-экономической политики правительства Соединенных Штатов Америки, Англии и других западных стран, которая проводилась с 50-х годов до середины 70-х и получила название планируемого и регулируемого капитализма. Она дала обнадеживающие результаты. Это был наибольший период бескризисного развития мировой капиталистической экономики, за весь послевоенный период. Совершенно новыми были и ее социальные результаты. Распределение доходов в социально ориентированной экономике. Как мы выяснили, в модели либеральной рыночной экономики на первом месте стоит задача. Каждая фирма стремится добиться максимальной экономической эффективности, максимуму прибыли. Но выполнение ее идет в ущерб социальной справедливости. Совершенно иначе ставились макроэкономические задачи в странах Запада после Второй мировой войны, когда было внедрено государственное регулирование экономики в соответствии с кенсианскими принципами. Здесь существенно изменился характер государства. Оно стало правовым и демократическим. Правительства впервые объявили своей важнейшей целью борьбу против бедности и достижение всеобщего благосостояния. В итоге в западных странах, вступивших в историческую полосу постиндустриального и посткапиталистического общества, сложился новый вариант рыночной экономики – социально ориентированный. Каковы же основные черты модели социально ориентированной рыночной экономики? Как распределяется в ней совокупный доход общества? Во-первых, в отличие от модели либеральной рыночной экономики, которая признает господство частной, и единоличной формы собственности, В социально ориентированной экономике нормальным считается плюрализм форм собственности. Этим выражается больший демократизм отношений собственности. Считается необходимым государственный сектор экономики, что отвергается сторонниками чистого рынка. Во-вторых, в социально ориентированной экономике все граждане по закону наделены основными социальными правами и свободами. Страница 468. Они могут отстаивать по суду эти права. В правовом и демократическом обществе само государство содержится за счет средств налогоплательщиков. Поэтому все граждане через демократические институты имеют возможность влиять на политику правительства, добиваясь лучшего соблюдения их законных социально-экономических интересов. В-третьих, в социально ориентированной экономике государство создает условия для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего населения. Для этого государство берет на себя содержание широко развитой социальной инфраструктуры, которая включает среднее и высшее образование, здравоохранение, культуру и иные отрасли нематериального производства и услуг. К этому добавляются большие расходы на социальные программы. На примере Соединенных Штатов Америки можно видеть, как государство смогло улучшить положение самой бедной части населения. Государственные органы в 1964 году определили уровень дохода на черте бедности следующим образом. Была подсчитана минимальная стоимость питания, необходимого для поддержания физического существования семьи из четырех человек. Эта сумма затем умножалась на три, исходя из того, что стоимость питания составляет одну треть необходимых расходов бедной семьи, Остальные две трети – это затраты на жилье, медицинское обслуживание, одежду, транспорт и так далее. Учитывая высокую стоимость жизни в Соединенных Штатах Америки, в 1986 году черта бедности составляла 11 200 долларов для семьи из четырех человек. Вместе с тем прожиточный минимум для такой семьи составляет сумму, превышающую официальную черту бедности на 20-40 Во время войны с бедностью в Соединенных Штатах Америки были увеличены все расходы на социальные программы, в том числе введены программы выдачи пособий в натуральной форме, талонов на бесплатное получение продовольствий, субсидий на жилье и бесплатную медицинскую помощь. Если в 1960 году таких пособий в натуральной форме практически не было, то уже в 1984 году на них было израсходовано 66 миллиардов долларов, или... 1,7% валового национального продукта. В целом выплаты по системе социального обеспечения в Соединенных Штатах Америки уменьшают бедность по сравнению с ее нормативной величиной примерно вдвое. Что касается западноевропейских стран, то во многих из них государственные социальные программы имеют больший размах, чем в Соединенных Штатах Америки. Западные страны достигли наивысшего в мире уровня по количеству и качеству социальных затрат и соответствующих результатов. В Организации Объединенных Наций рассчитывается обобщающий показатель индекс человеческого развития. Этот показатель средний из трех величин волового внутреннего продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования культуры людей 25 лет и старше. Страница 469. Этот показатель рассчитывается по каждой стране в отношении к уровню соответствующих трех показателей, достигнутых как наивысших в мире. Например, в 1990 году наивысшая продолжительность жизни была достигнута в Японии – 78 лет. Меньше продолжительность жизни была во Франции – 76 лет. В Соединенных Штатах Америки и Федеративной Республике Германии – 75 лет. В СССР – 69 лет. В России в 1995 году 65 лет. Среднее число лет обучения в Северной Америке и Западной Европе составило более 11-12 лет. В СССР 9 лет. В 1990 году по обобщающему индексу человеческого развития Канада заняла первое место. Индекс 0,982. Япония второе. 0,981 тысячных. Соединенные Штаты Америки 6 0,976 тысячных. Франция 8 0,969 тысячных. Великобритания 10 0,962 тысячных. СССР 33-е место 0,875 тысячных. В-четвертых, в социально ориентированной экономике государства с помощью налогов перераспределяет личные доходы граждан от самых богатых к необеспеченным и малообеспеченным жителям страны. Как мы знаем, первичное распределение доходов осуществляется на уровне микроэкономики и связано с факторами производства – заработная плата, процент, рента, прибыль. Через систему налогов государства проводят вторичное распределение или перераспределение доходов в целях некоторого выравнивания уровня жизни людей. Благодаря такому перераспределению государство дает средства к существованию тем, кого либеральная рыночная экономика бросает на произвол судьбы, инвалиды, многодетные семьи, бездомные и так далее. Особенно большое перераспределение личных доходов проводится во многих западноевропейских странах, скандинавские страны, Австрия, Испания и другие. По степени выравнивания доходов все страны мира опередила Швеция, что особенно заметно по сравнению с Соединенными Штатами Америки. 17 Таблица 17.3. Таблица 17.3. Степень выравнивания доходов в Соединенных Штатах Америки и Швеции в 1986 году. В таблице три колонки. Распределение семей, процент всех доходов в Соединенных Штатах Америки и процент всех доходов в Швеции. Строчки. Приходится доходов. А. На 20% самых богатых семей в США приходится 44%, в Швеции 37. Б. На 20% самых бедных семей в США приходится 5%, в Швеции 12. Конец описания таблицы. Наконец, в пятых, в социально ориентированной рыночной экономике возникает социальная опора гражданского общества на так называемый средний класс по уровню получаемых доходов. Во многих высокоразвитых странах граждане, семьи Делится на три основных класса. А. Богатый класс, 10-15%. Б. Средний класс, 70-80%. И В. Бедный класс, 15-20%. Страница 470. В этом случае обеспечивается наибольшая социальная стабильность общества. Такая стабильность подкрепляется наличием и развитием социальных фондов. Социальные фонды период классического капитализма, рабочие и другие слои трудящихся фактически не были социально защищены от безработицы. Не принималось сколько-нибудь существенных мер для предоставления им материальной помощи в условиях болезни, старости, потери трудоспособности. Все связанные с такими обстоятельствами экономические тяготы ложились на плечи наемных работников. До сих пор Мы исходили из того, что при нормальных условиях производства величина заработной платы соответствует расходам на воспроизводство рабочей силы. При этом не принималась во внимание роль государства в жизнеобеспечении людей, и такая роль долгое время не осуществлялась. Впервые государство создало систему социального страхования в Германии в конце XIX века. Здесь были приняты законы о страховании от несчастных случаев и по болезни. 1883-1884 годы о введении пенсии по старости и инвалидности 1899 затем система государственного социального страхования была организована в Австрии, Дании, Франции, Великобритании и других странах в условиях посткапиталистического общества во второй половине 20 -го века государство в странах запада перешло к обобществлению некоторых условий воспроизводства рабочей силы особенно быстро Здесь развивалась социальная инфраструктура, в значительной мере финансируемая за счет государств. В нее входят учреждения здравоохранения, образования, переподготовка работников и тому подобное. Так, в 1990 году в бюджете Соединенных Штатов Америки расходы на образование, производственное обучение, занятость, социальное обеспечение, здравоохранение и программу медицинского обслуживания Medicare Социальное страхование, а также на доходы, выплаты и услуги ветеранам составили в общей сумме свыше 360 миллиардов долларов, или 40% всех расходов бюджета. Между тем сумма индивидуального подоходного налога составила 393 миллиарда долларов, сумма налогов и взносов фонда социального страхования 303 миллиарда долларов, а налоги на прибыль предпринимателей 84 миллиарда долларов. В нынешних условиях государственные органы в странах Запада стали эффективно вмешиваться в перераспределение национального дохода через свои бюджеты. Они сосредотачивают в своих руках не только налоги с доходов граждан, но и взносы на социальные нужды, медицинское и социальное страхование. Например, в 1987 году в доходах промышленного рабочего со средней заработной платой в Федеративной Республике Германии доля прямых налогов составляла 19% и доля социальных взносов 17%. Во Франции соответственно 7,17%, в Великобритании 20,9%. Страница 471. Значительная часть этих средств возвращается населению в виде так называемых «трансфертных платежей». На данные средства функционирует социальная инфраструктура, обеспечивается бесплатное школьное образование, бесплатное или частично оплачиваемое здравоохранение, дешевое государственное жилье, выплата пенсий, пособий по болезни и безработице и прочие выплаты и государственные услуги. В западных странах в составе такой инфраструктуры Сложилось и функционирует, как правило, три системы государственного обеспечения. Социальное страхование, государственное вспомоществование и система универсального обеспечения. Они создаются главным образом за счет различного рода налогов и выплат и заработной платы. Сами рабочие через налоги уплачивают, например, до 50% сумм страховых фондов. Конец второй дорожки шестой кассеты.